и тапа горла. Марджери Феррер последовала за ним в комнату для свидетелей. Ну как? Очень печально, что вы отказались дать ответ, мисс Феррер. Боюсь, что это роковым образом подействует на мнение присяжных. Если можно пойти сейчас на мировую, то советую вам это сделать. «Мне все равно. В таком случае я сейчас же это устрою. Пойду поговорю с сэром Александром и мистером Булфри. Как мне отсюда выйти, чтобы никто не видел? Спуститесь по этой лестнице. В Линкольнс и на вы найдете такси. Простите, я пойду». Он корректно поклонился и вышел. Марджери Ферреш не взяла такси, а пошла пешком. В общем, она была довольна, даже если ее последний ответ был роковой ошибкой. Она ни в чем существенном не солгала, не смутилась перед сарказмом негодяя, даже сумела отплатить ему его же монетой. Но Алик, Алик... Что ж, Он настаивал на судебном процессе. Он может быть доволен. Купив газету, она зашла в ресторан и прочла описание с мое себя, подкрепленное фотографией. Она с аппетитом позавтракала и пошла дальше по Пикадилли. Вошла в Хайт-парк, села под распускающееся дерево и не спеша затянула с папиросой. На Роу почти никого не было. Кое-где на стульях сидели незнакомые люди. Тренерша обучала маленького мальчика в верховой езде. Казалось, только голубь до стайка воробьев замечали ее присутствие. В воздухе пахло весной. Некоторое время Марджери наслаждалась мыслью, что никто в мире не знает, где она. Странно, как подумаешь. Каждый день миллионы людей, покидая свои дома, конторы, магазины, пропадают, как камни, брошенные в пруд. А что, если исчезнуть совсем и вкусить жизнь инкогнито? Берти Эрфью опять едет в Москву. Не возьмет ли он ее с собой, как секретаря ей? Подругу, Берди Кэрфью. Ведь она только делала вид, будто он ей надоел. Сейчас она подошла вплотную к мысли о будущем. Алик, объяснение, и не только объяснение. У него остался список ее долгов. Вместо свадебного подарка он хотел заплатить все ее долги. если не будет никакой свадьбы. Слава Богу, у нее есть небольшая сумма наличными Вчера выиграл заезд четырехлетка, заботливо возвращенный в конюшни ее отца. Она ставила 25 фунтов, и выдача была неплохая. Она встала и побрела дальше, полной грудью вдыхая вкусный ветер, не заботясь о том, что фигура ее не кажется мальчишеской, в конце концов. Это уже не так модно, как было. При выходе из парка она купила еще газету. Тут был полный отчет под заголовком «Поход на современные нравы. Показания мисс Марджери Ферреш». Смешно было читать эти слова в толпе людей, которые тоже их читали и понятия не имели, Кто она такая? Добравшись до Рэм-стрит, она отперла дверь своей квартиры и сейчас же увидела шляпу. Он уже здесь. Она не спеша попудрилась и в студию вошла бледная, словно много пережила. Макгаун сидел, сжав руками голову. Ей стало жаль его. Слишком он сильный, слишком крепкий, слишком живой для такой позы. Он поднял голову. «Ну что, Алик? Скажите мне правду, Марджери. Скажите правду, это пытка». Она смутно позавидовала глубине его чувства, пусть неразумного, после всех ее предупреждений. Но сказала насмешливо. «Кто же меня знает лучше, вы или я?» Глухо он повторил «Правду, Марджери, правду!» Но зачем ей было исповедоваться? Что ему до ее прошлого? У него есть право на ее будущее, и хватит. Старая история мужчины требует от женщин. Больше того, что сами могут им дать. Неравенство полов. Может быть, это имело смысл в прежнее время, когда женщины рожали детей, а мужчины нет. Но теперь, когда женщины вполне разбираются в вопросах пола, и детей рожают только если хотят, да и то не всегда, почему мужчины должны пользоваться большей свободой? И она медленно проговорила. «Если вы мне расскажете о ваших похождениях, я вам расскажу о своих». «Ради Бога, не смейтесь надо мной». «За эти несколько часов я пережил адские муки». Это было видно по его лицу, и она сочувственно сказала, «Я говорила, что вы споткнете салек». Зачем вы настаивали, чтобы я подала в суд? Вышло, по-вашему, а теперь вы недовольны? Так это правда. Да. И что же? Он застонал и попятился до самой стены, словно боялся остаться без опоры. Кто он? О, нет, нет, нет. Этого я вам не скажу. А сколько у вас было любовных интриг? Он будто и не слышал. Ну, конечно. Он знал, что она его не любит. А такие вещи важны только, когда любишь. Ну что ж, нужно принять его мучение когда-нибудь. Со мной вы разделались, сказала она хмуро. Села, закурила папиросу. Сцена. Как противно. Почему он не уходит? Почему стоит, словно глухонемой? Лучше бы он бесновался. Кто он? Тот американец? Она невольно засмеялась. О нет, бедный мальчик. Сколько времени это продолжалось. Около года. О, Боже, он бросился к двери. Хоть бы уж открыл ее, хоть бы ушел. Как можно так сильно чувствовать? Стоит у двери, лицо чуть ли не безумное. Ой, мещанские страсти. А потом он и правда открыл дверь и ушел. Она растянулась на диване. Ни усталость охватила ее, не отчаяние, а скорее безразличие ко всему на свете. Как глупо, как старо. Почему он не свободный, не гибкий, как она? Почему не может принять жизнь просто страсти, предрассудки, принципы, жалость Старомодно, как тесное платье, которое надевали на нее в детстве. Ну что же, скатертью дорожка. подумай только, жить под одной крышей, спать в одной постели с человеком до того примитивным, что он способен свихнуться от ревности, с человеком, который принимает жизнь до того всерьез, что сам этого не сознает. А жизнь папироса. Выкуришь ее и бросишь. Или танец, длится, пока не кончилась музыка. Танцуем дальше. Да, но теперь нельзя позволить им платить ее кредиторам, даже если он захочет. Раньше она могла бы заплатить ему своим телом, а теперь нет. Ах, если бы кто-нибудь умер и оставил ей наследство. И она лежала неподвижно, прислушиваясь к уличному шуму. Такси заворачивали за угол. Собака лаяла на почтальона. Хромой, демобилизованный солдат пиликал по обыкновению на скрипке. Бедняга ждет от нее Шиллин, и нужно встать и бросить ему. Она подошла к окну, выходившему на улицу, и вдруг отшатнулась. У подъезда стоял Фрэнсис Уилмот. Как? Еще одна сцена, это уж слишком, это уж слишком. Вот и звонок. И некогда сказать, что ее нет дома. Ну что ж, пусть слетаются на ее прошлое, как пчелы на мед. Мистер Фрэнсис Уилмотт. Он стоял в дверях. Почти не изменился, только похудел немного. «Ну, сказала она, — «я думала, что вы покончили с этой глупой историей». Фрэнсис Уилмут подошел и, не улыбаясь, взял ее руку. «Завтра я уезжаю». Уезжает. Ну, с этим она могла примириться. Сейчас он ей казался самым заурядным молодым человеком. Бледным, темноволосым, слабым. Я прочел вечерние газеты и подумал, что, быть может, вы хотите меня видеть. Что, он смеется над ней? Нет, лицо его было серьезно, в голосе не было горечи. И хотя он пристально смотрел на нее, решить... Осталось ли у него к ней какое-нибудь чувство, она не могла. «Вы считаете, что я перед вами в долгу?» «Я знаю, что нехорошо с вами поступило». Он посмотрел на нее так, словно она его ударила. «Ради бога, Фрэнсис, не говорите, что вы пришли из рыцарских побуждений. Это было бы слишком забавно». Я не совсем понимаю. Я думал, быть может, вы не хотели ответить на этот вопрос любовной интриги из-за меня. Марджери Феррер истерически захохотала. Из-за вас? Нет, нет, дорогой мой, не из-за вас. Фрэнсис Вилмот отошел к двери и поклонился. Мне не следовало приходить. Внезапно я опять потянула к этому необычному человеку. К его мягкости, его темным волосам. Во всяком случае, теперь я опять свободна, Фрэнсис. Бесконечно тянулись секунды. Потом он снова поклонился. Это был отказ. «Ну так уходите сказала она — «уходите скорее я сыта по горло право и она повернулась к нему спиной когда она оглянулась его уже не было это удивило ее он был новой разновидностью или старой как ископаемое, Он не знал элементарных основ жизни, был старомоден до смешного. И снова растянувшись на диване, она задумалась. Нет, они ее не запугали. Завтра Раут у Беллы Мэггюси. Участвует какого-то идиота. Все там будут. И она тоже.